Однажды скрипач, развлекающий публику за ужином в одном из маленьких ресторанчиков, заиграл что-то из Леонардо Коэна. А Лука, как истинный итальянец, подпел, правда, по-английски, и дал музыканту щедрые чаевые. — сеньор Американо? — спросил скрипач светловолосого комиссара. — сеньор Фьорентино. Надменно оглядел венецианскую публику Лука. Ох уж эти итальянцы, с их приверженностью к корням подумала Саша. Горела свеча на столе, вспыхивала отблеск пламени в хрустале бокала. Лука молчал, о чем-то сосредоточенно думая под звуки скрипки. И Саша вдруг испугалась, почувствовав, что настал тот самый миг, когда прозвучит вопрос, на который она до сих пор не знала, как ответить даже самой себе. В их отношениях с комиссаром наконец-то наступила определенность, все сомнения остались позади. Только вот принимать какие-то решения по поводу будущего она пока была не готова. И девушка преувеличенно оживленно стала о чем-то рассказывать, разрушив романтичность момента. За соседним столиком сидел в одиночестве пожилой сеньор с белым воротничком католического священника. Они обменялись с Лукой парой фраз, как это часто происходит между соседями в итальянских ресторанах. И комиссар пригласил его за свой столик, Было заметно, что компании у пожилого человека не ожидалось. Священник отнекивался, извинялся, что не хочет мешать такой прекрасной паре, но Лука и Саша настояли, как подозревала девушка, по одной и той же причине. Оба боялись, что романтичность момента вернется, и отступать будет некуда, но оба до конца так и не могли решиться на серьезный шаг. За ужином они разговорились. Старый падре, услышав, что Саша, адвокат из России, заинтересованно взглянул на нее. «А в какой сфере права вы работаете, сеньора?» Саша рассказала, а священник тут же спросил. «А вы взялись бы за дело из области семейного права?» Саша кивнула, добавив, что может работать только в России. У нее нет права работать в Италии. И святой отец без труда найдет в своей стране множество квалифицированных адвокатов если ему действительно это необходимо. «Ох, вы меня не так поняли!» Смутился пожилой сеньор. «Я как раз хотел предложить вам защиту моего хорошего знакомого в России». Саша сразу заинтересовалась, а Лука театрально поднял глаза к небу. «Надеюсь, обойдется без трупов?» «Труп вполне мог оказаться мой», — вздохнул Падре. Нет, конечно, никто меня убивать не собирался, во всяком случае физически, а морально. Дорого обошлась мне эта история. Меня зовут Дон Виторио. Дон Виторио дель Мийо. Спохватился он.